Глава семьдесят За ужином мне велели называть мисс Монтецуму Тамой. Также я узнал, что поместье Маренго и впрямь пустует. Присутствовали хозяйка, мыс Тинни и трое слуг. Парня охранявшего ворота звали Стукер. Он явно не был расположен к общению. Толли, юнец лет четырнадцати, пашей скотину и сохший по Монтецуме, не сводил глаз хозяйки. Третьим был старик, одноглазый и с протезом вместо правой руки. Его звали Венейбл, и он возглавлял местную службу безопасности, состоявшую из него самого. От громовых ящеров он был без ума. По его словам, они самое лучшее из творений наших богов. О ящерах Венейбл мог говорить часами, тем паче, что в усадьбе держали целую стаю, которую выпускали на прогулку по ночам. Вени был уверял, что его малютки бросаются только на чужаков. Иными словами, если меня ненароком слопают, он скажет, что мой запах его крошкам был незнаком. У ящеров, как охранников, есть неоспоримое преимущество — тупость. Их нельзя ульстить, заболтать и все такое прочее. Правда, у всякой медали две стороны. Ящеры настолько тупы, Что кидаются на любую приманку, и потому в усадьбу легко проникнуть, если, скажем, бросить ящером писклявого попугая с оборванными крылышками. Блу очень хотелось посвятить меня во все подробности ухода за ящерами. Однако Тама зыркнула на него так, что он поперхнулся словами. Толли сидел, не поднимая головы. На Тинне он глядеть вообще не решался. А к Таме, если и поворачивался, Тут же краснел, бледнел и вновь утыкался в тарелку. После ужина пошли в библиотеку. Я настоял, памятуя, что Маренга может вот-вот вернуться. И кто его знает? Вдруг ему покажется, что мы оскверняем святыню. Давным-давно мне втолковали простую истину. Полезными сведениями люди делятся весьма неохотно. Помещение, отведенное под библиотеку, было просторным и пыльным. Тут были и книги, и бесчисленные диковинки, причем назначение многих с первого взгляда угадать не представлялось возможным. «Маренго собирался начать исследование, но так и не сумел выбрать время», — сказала Тама. «Сдается мне, дядюшка и в самом деле не посвящал племянницу в свои планы. Уж рабочих-то рук у него хватало, привел бы своих молодцев, они бы за день управились». «Он слишком увлеченный человек». «Да?» Я поставил лампу на покрытый пылью стол и принялся обозревать поле деятельности. Книги были сложены в ящики, громоздившиеся вдоль стен, свитки отдельно, перевязанные по четыре-пять штук в вязанке. «А как вы относитесь к его увлечению?» «Мое отношение не имеет значения». Она не собиралась делиться мыслями. «И то сказать, разве мы настолько близко знакомы?» Тинни между тем обходила комнату разглядывала книги рассчитывая должно быть что нибудь донайти. найти разумная тактика ничем не хуже прочих мисс Монтецума, вы увиливаете заявил я меня интересует ваше личное мнение а не принадлежность к внутреннему совету зова тама горит мы же договорились послушайте я любовница маренга это ни для кого не секрет «Любовница, и все. Понимаете? Он ценит мои суждения не больше, чем суждения ночного горшка. Грубо, но точно. И мне такая жизнь нравится. Почти всегда», — добавил ее взгляд. «А когда увянут розы на щеках?» Она поняла. Ну, конечно, она должна была об этом задумываться. Мне сразу вспомнился маренга, увивавшийся за Белиндой. Дядюшка Маренго был явно не прочь расширить свои горизонты. «Ну и ладно, я кое-что нашла», — подала голос тини Как ни удивительно, она до сих пор ухитрялась держать себя в руках. Книга, которую она мне протянула, называлась «Заманчиво. Оборотни. Чудовище в людском обличье». Вскоре выяснилось, что название — самая занимательная часть этой книженцы. В ней описывались только случаи превращения людей в волков, медведей, кошек и прочих, в том числе мифических животных. Умение управлять превращением, будь то в орлов, змей и так далее и тому подобное, приписывалось исключительно богам и демонам. Это что же получается? Я опять связался с богами? Благодарю покорно. Тама даже не пыталась заглянуть в книгу. Не говоря уж о том, чтобы читать у меня через плечо. Она что, неграмотная? Может быть. Неграмотных хватает, особенно среди женщин. Лично я научился читать и писать потому, что это замечательный способ убить время между атаками врага. На фронте многие грамоту освоили. Со временем все приказы стали отдавать в письменной форме. В конце концов, грамотные карентийцы оказались сильнее неграмотных, в большинстве своем виногетов. Но это было на войне, а ныне карентийские владыки забеспокоились, начали подозревать, что совершили изрядную глупость, допустив простой народ к грамоте и книгам. Образованность ведет к тому, что в головы подданных проникают всякие бредовые идейки. Книги позволяют разным парням, которых и на свете-то давным-давно нет, передавать грядущим поколениям свои крамольные мысли. Поговаривают что и крестьяне стали тайком учить своих детишек грамоте. Нынешнее вольнодумство грозит распространиться на все общество и подорвать государственные устои. Но девушек по-прежнему грамоте не учат. Тинни – исключение. Ее научили потому, что кому-то требовалось вести книгу учета. В семье Тейт каждому найдется дело. Своей деловитостью они порой напоминают гномов. Ей-ей. Некоторое время спустя Тама сказала, Гарит, я птица дневная и встала сегодня рано. Пора ложиться». Я рассеянно кивнул. Это ее, естественно, не устроило. Гарит, я хочу спать, а если я оставлю вас без присмотра, Маренга меня убьет». «А, я покажу вам ваши комнаты. Надеюсь, вы не удерете среди ночи с фамильными драгоценностями». Красться на цыпочках мимо громовых ящеров, да еще без света. Вот Венни был порадуется. Вслух я ничего говорить не стал, ограничился кивком. Тинни не оценила моей сдержанности, приняла ее за трусость, и я удостоился презрительного взгляда. Значит, комнаты. У каждого своя, и дверь закрывается на засов, и никто не знает, где все остальные. Меня поселили первым. Быть может, из тех соображений, что Тинни вряд ли пойдет бродить по коридорам, в отличие от буйного Гаррита. В комнате было темно, хоть глаз выколи. «Вот кровать», — сказала Тама, поднимая повыше лампу, которую держала в руке. «Горшок под кроватью. Спокойной ночи, Гаррит. Спокойной ночи, птичка». И они с Тинни вышли. Я сумел на ощупь добраться до двери и остаться в живых. Выглянул в коридор, ни лучика света. Нет, чтобы рассыпать крошки, которые светились бы в темноте. Плохая девочка. Или недостаточно плохая. Попка-дурак тихонько хмыкнул. Вы не поверите, но я начинал тосковать по-прежнему горлопану и похабнику. «Будешь хмыкать, выкину во двор!» Пообещал я. «Сожрут как миленького!» И не раздеваясь, плюхнулся на кровать.